Моя любовь, которой нет предела. Так пусть же книга говорит с тобой, Пускай она, безмолвный мой ходатай, Идёт к тебе с признанием и мольбой, И справедливой требует расплаты. Прочтёшь ли ты слова любви немой, Услышишь ли глазами голос мой?